Поначалу, как все, пил пиво с мужиками, оно в голову не било, лишь расслаблялось слегка. Пока домой приходил, вовсе трезвым становился, а на тещу смотреть не мог, меня трясти начинало. А и она не сумела остановиться, чуть увидит, всю ее харю перекосит, рыло красными пятнами берется. Изо рта чуть не пена, глаза что две пули, у меня поневоле руки к ее горлу тянулись. Нам с ней наедине нельзя было оставаться, я это понимал. Сам себя вышвыривал из квартиры во двор, чтоб только беды не утворить. Ну а коль вышел в подъезд, там мужики по 100 грамм мигом соображали. «Извечная мужская солидарность», — понимающий закивал участковый, добавил. «Вековая традиция. С нее и драки, и дружба у нас начинались. Это не переломить». «А и зачем?» Богдан закашлялся и выплюнул на пол сгусток крови, мешавший говорить. Отдышавшись, продолжил. Бывало, прямо на ступенях свою закусочную устраивали. Пока же хватится, сообразит, где я. Пока позовет, мы уж не одну бутылку приговаривали. На душе в раз тепло и легко становилось. В глазах все троится, ноги заплетаются. В башке звон. И хоть что, теща, трепись, ничего не слышал. А утром на работу жизнь вроде полегчала, вздохнул бомж. Небось, баба не выдержала, посочувствовал Костин. Это твоя нестерпела, вмиг бы вышвырнула. А моя умница, она и такого продолжала любить и жалеть, потому что понимала, где корень зла зреет, и не упрекала, не ругалась. Бывало, утром приготовит мне завтрак. Сама рядом сядет, молча вздыхает, то плечо погладит, то голову, поцелует в щеку, обнимет за плечи и без слов, без укоров. Так стыдно становилось, ну хоть в собственную задницу головой залезь и прячься в ней навсегда. А ведь так три года длилось, пока жена не пошла на хитрость, решив отвадить меня от мужиков. Возвращаюсь домой, а моя на шею прыгнет, билеты в театр купила и просит. Уж сколько лет там не были, пойдем. То в парк потащит, там на эстрадеру группа концерт дает, то на стадионе тоже какое-то мероприятие, в цирк, в кино, куда угодно, лишь бы вместе побыть. Чтоб не напивался, я понимал ее. И однажды, когда возвращались домой, сказал ей, что дешевле нам было бы свою квартиру купить или эту разменять. Самим жить, чтоб сохранить семью. А жена и говорит, матери уже немало лет, Скоро за ней уход потребуется, изболелась вся. Не могу я ее оставить, даже и говорить о таком совестно. Она родная мне, самой мне тяжело, все вижу, знаю, от того больней, чем вам, что обоих вас люблю». Милая девочка моя, отвечаю, но выбор тебе все ж придется сделать. Сама все видишь. Ведь не железный я. Когда-то терпение осечку может дать. Далеко ли до беды? Зачем доводить испытывать меня? Пойми, нас ни годы, ни жизни не примерят. Живя под одной крышей, мы убиваем друг друга морально, сокращаем жизнь. Разве это лучший выход? Я уже давно на пределе держусь из последних сил. Развязка может случиться в любой миг. Самая непредсказуемая. Она ударит по всем. Почему, любя мать, ты не думаешь обо мне? Давай отделимся от нее. На расстоянии все станет лучше и проще. Я перестану выпивать, даю слово. «Не могу», — говорит. «Она всю жизнь свою отдала мне. У нее никого не осталось». Она не сможет одна, да и я не зверь, чтобы бросить старую. Язык не повернется предложить такое, она не переживет. И я до конца дней стану мучиться, винить себя и тебя за случившееся. Пойми меня правильно, ведь ты сам отец. — Да как же вы поладили? — не выдержал участковый. Ему порядком надоели затянувшиеся стенания бомжа. Он слишком часто слышал подобное от мужиков, когда работал в городе на своем участке. Те мало говорили, много пили и никого не уговаривали. Разуверившись, возненавидев всех и вся, покинули семьи, навсегда закрыли за собой двери. Они ни о чем не жалели и, оказавшись на улице, считали себя счастливыми. «Дочка ускорила», — вздохнул Богдан. «Как? Причем ребенок?» Вернулся как-то с работы, и Мурло в Мурло столкнулся с тещей. Она в прихожей прибирала. Рыло свое перекосило во все стороны и говорит: принесли тебя, черти. Я куртку с плечи к мужикам в подъезд. Только по стакану выпили, я за горец взялся. Глядь, дочка бежит и зовет папка. Иди домой, а то бабушка говорит, что опять в постели обосышься. Надоело ей твою пьяную вонь отмывать. Чуть огурцом не подавился. Мужики хохот подняли, тут дочка торопит. А меня и стыд, и злоба сжигают, понял? Старая кадушка научила ребенка, как меня испозорить. Мужики, хрен с ними, а вот дочь. Закипело все внутри, в голове помутилась. я вскочил, побежал домой на рысях, вылетаю, тёща, на кухне. Как хватил ее, долбанул об стену и только за горло взял. Тут жена на руках повисла. Не своим голосом взвыла, Уйди, оставь нас. Дал я тещу врыла так, что ее челюсть в пыль разлетелась. А тут дочка кричит, папка, зачем бабу любишь, она хорошая, а ты пьяница, пропащий. Глянул я на всех и понял. Лишним жил, чужим. Снял свою куртку и ушел из дома. Никто не остановил, не позвал вернуться. Да и куда, зачем? поначалу на бой не жил но один раз не рассчитал силён перебрал ночью а закусить было нечем тут стадо быков загнали на забой и один черт его возьми изловчился да как саданул мне в бок все пробил куртку и рубаху насквозь я на полу корчусь червяком а тут зверюга ко мне поддел на рога и через себя перекинул потом того хуже топтаться на мне вздумал Другие бойцы всяк своими быками заняты и не сразу приметили. Когда увидели, подскочили равой, завалили быка. Меня в больницу. Врачи сразу установили, что я был пьяным, сообщили на работу. И прощай, мясокомбинат, в тот же день уволили. А меня заштопали, отмыли, вылечили. Но зачем? Ведь еле выжил, сами говорили. В реанимации две недели провалялся. «Домой твоим сообщили?» — спросил Жора. «Не знаю. В больнице никто меня не навещал». «Не может быть, чтоб семья не знала. С работы обязаны были предупредить. Там домашний адрес каждого имеется», — вспомнил Жора. «Да и в больницу адрес сообщают кадровики», — подтвердил Семён Степанович. «Ай, хрен со мной. Сам во всем виноват». И не ждал никого. Из больницы свалил в бомжи. Вот и все на том. Меня тёща с быком отовсюду выкинули. Из семьи, и с работы. Хотя, если честно сказать, я на бойню и сам не вернулся бы. После случившегося стал бояться скота. И запах крови не переношу. Как-то наши бомжи принесли кровяную колбасу. Я съел кусок, а потом до ночи болевал. Думал, свою требуху выроню. А вот сегодня смех да и только... От своей крови мутит. Будто под бухой, посеяв мозги, Из общественного туалета закусил. Мимо бойни я даже и не ходил. Воню её чую. Хотя слышал, будто всех бойцов сократили. Скотин уже не люди, а ток убивает. Враз наповал. Так что и тут все перекрыто. А другого ничего не умею. Везде лишний, ненужный стал. И вы меня зря спасаете, не старайтесь. Жизнь везде поставила шлагбаум на пути. Значит, так надо. Время пришло. Зажился, задержался. Пора честь знать. Вот даже исповедаться успел. Одно смешно перед легавым. Выдохнул кровавый пузырь. Костин снова попытался напоить бомжа зверобоем. Тот замотал головой. «Сгинь! Отстань!» Зло откинул руку. Жора смотрел на мужика с сочувствием. «Не тронь его. Сам видишь, не помогает». Участковый удивленно посмотрел на Казанцева, тот взглядом попросил его присесть. «Сколько бомжуешь?» спросил Семен Степанович. «Какая разница? Я с этой судьбой появился на свет». «Своих встречал в городе?» «Нет». Обходил все места, где столкнуться могли. Сам себя откидывал за шиворот, чтобы не будить память. Она стерва, живучей теще оказалась, и каждый раз во сне вижу жену и дочку. Зовут меня так ласково, нежно, что хоть среди ночи срывайся и беги к ним. Но утром, когда просыпался, понимал, нельзя верить снам, это не их просьбы, то мое сердце кричит и подкидывает в сны пустую мечту. Бом шумолк, смотрел в потолок невидящим взглядом, на лбу выступили крупные капли пота. Человек пересиливал боль, рвущуюся нещадно изнутри, закусил почерневшие губы. — Не сдерживай дыхание! — услышал Богдан над самым ухом, но не ответил, смотрел в потолок. И видел лица жены и дочки, они улыбались ему. Как много отдал бы он теперь, чтобы в явь встретиться с ними! Увидеть самых любимых людей, золотистые кудряшки дочки, голубые глаза жены. Как он соскучился по ним, как истосковался, как осиротел без них и одичал. Может, стоило вернуться, попросить прощения. Любимых прощают, им не напоминают обид. Не они бросили тебя, ты сам ушел, хлопнув дверью. Он говорил это сам себе много раз, но никогда так и не осмелился вернуться. А лица улыбались так отчетливо. «Видение это или явь?» Вон как заботливо поправляет жена подушку под головой. Дочка берет его руку, зовет гулять в парк. Там когда-то он и объяснился в любви ее матери. На этой же скамье сделал ей предложение. Она согласилась прямо тогда. «Зачем же теперь уходит? Куда?» Ведь он любит ее. О, как много готов отдать за то, чтобы вернуть былое. Ну что отдать? У него ничего нет. Он все потерял, даже свое единственное. Человек выдохнул в последний раз и улыбнулся дочке. Побежала к нему в припрыжку по зайчи. Но не успела. Он упал, и девчушка заплакала. Утешить ее он уже не смог. Он не услышал, как участковый, отпустив его руку, сказал осипшим голосом «Все кончено, умер». Жора, закрыв лицо руками, сказал тихо «Прости, Богдан, я ошибся. Все мы бываем не правы когда-то». Кости и Казанцев тихо вышли из дома. На Востоке занималось новое утро, для Богдана оно стало последним. Говорить не хотелось. Тяжесть пережитой ночи лежала на душе комом. Ночь уже ушла, но тьма не растворялась.